История, вторая. Ловушка для фотографа. Пролог. Ночной город снова простирался под ним. Монолитный, древний и мрачный. Он медленно парил, смотря на крыши домов, ростчерки улиц, пятнышки фонарей, призрачно светившиеся где-то внизу. Сумрак окутывал все вокруг. Он никогда не покидал его, так как был в нем рожден. Город был старый, но он был старше его. Для него не существовало понятия времени. Там, где он обитал, оно растянулось на тысячелетия. Он видел много городов, помнил многих хозяев, которым служил. Могучих и властных. Но все они рано или поздно неумолимо обращались в прах и тонули в гонимых ветрами песках, как и города, которые он возводил по их повелению. И течение сумрака тогда влекло его дальше. Он долго спал, пока его не потревожило видение. Течение времени показало ему будущее. Метущийся водоворот силы, в котором темноволосая девушка седьмого уровня силы держала в руках над головой две половинки могучего артефакта, соединив которые, можно было призвать нечто из сумрака. Нечто ужасное, могущественное и властное. Проснувшись, он тщательно осмотрел свои владения. Пока все было на месте. Но что-то должно было случиться, что-то приближалось. Он постарался запомнить девушку, хоть видение и было размытым. Он был на стороже. И теперь, за те мгновения, на которые он покидал свое убежище, он успел привыкнуть к расположению улиц и домов этого нового, незнакомого города, с легкостью петляя в лабиринтах гранитных коридоров превратившихся в его охотничьи угодья. Он слишком долго томился в заперти, и ему нравилась свобода, хоть и ограниченная его вместилищем, запечатанным и упокоенным на третьем слое сумрака. Заложив плавный вираж, он немного снизился, наблюдая, как по аллее стремительно движется маленькая одинокая фигурка. «Может быть, это она?» Следя за ней, он неторопливо покрутил своим длинным клубящимся дымным хвостом. Не стоило торопиться. Ему нравилась сама игра. Он улыбнулся, опускаясь почти до земли, и, поддув, бесшумно погасил еще один фонарь. Охота продолжалась. В сумраке было холодно. Девушка бежала вдоль ограды Александровского сада тяжело дыша и то и дело оглядываясь. Полупальто расстегнулось. Длинные волосы растрепались, небрежно рассыпавшись по плечам. По щекам миловидного заплаканного лица змеились черные ниточки потёкшей туши. Лаковая сумочка на длинном ремне стукалась о коленки в утепленных колготках, мешая двигаться быстрее, словно нарочно замедляя бег. Сапоги на шпильках вязли в сырой насыпи прогулочной тропы. Недобро шумела посеревшая на первом слое осенняя листва в возвышавшихся над чугунной оградой кронах. Один за другим бесшумно гасли фонари за спиной беглянки, сгущая преследующий ее мрак. Что-то двигалось по пятам, но разобрать ничего было нельзя. Чувствуя, что выбивается из сил, Девушка вынырнула из сумрака, на ходу отчаянно пытаясь набрать номер на мобильном телефоне, но в панике сломала ноготь и выскользнувшая трубка полетела в листву. «Помогите!» В последней тщетной попытке жалобно позвала настигаемая неизвестно кем беглянка. Фонари продолжали гаснуть. Не резко, словно в них перегорали лампочки, а мягко, плавно тускнея один за другим. Тьма позади пока держалась на расстоянии, словно играя с жертвой и заведомо зная, что победит. Наконец девушка запнулась, сломала каблук и упала, просыпав на землю из полурастегнутой сумочки обычную женскую ерунду. Пожалуйста, нет! Нет! Лихорадочными движениями, стараясь засунуть обратно в сумку вывалившиеся вещи, девушка оглянулась в последний раз. Я не хочу! Аллея за ее спиной была черна. Девушка тяжело дышала, прижимая груди сумочку, с с загнанным в угол зверьком. Из ее рта прерывисто вылетали рваные клубы белесого пара. Ветер перестал шелестеть листвой. Тишина вокруг стала абсолютной. Девушка замерла. И тут ее рвануло в сумрак. В следующую секунду собранная в большую кучу палая листва в нескольких метрах от нее с шелестом вздыбилась, вспыхнула, закручиваясь в огненный смерч, поднялась столбом, из которого голубыми нитями к застывшей жертве под низкий хохот потянулись дымные клубящиеся щупальцы, превратившиеся в огромные когтистые пальцы. Охота подошла к концу. Обессиленная девушка в последней попытке попыталась заслониться сумочкой и отчаянно закричала.